Глава 35. Планы на будущее. Шифровка, принятая центром из Женевы в 4 часа 25 минут утра 18 марта 1943 года. Дора. Шандор Радо. Номер 1378 От Анны. Берлин. 13 марта. Только что в охотничьем замке Губертусшток состоялась конференция под председательством Геринга при участии руководящих представителей ОКВ и важнейших руководителей немецкого хозяйства во главе с Рехлингом и Феглером. Геринг сделал доклад о стратегических, политических и организационных планах немецкого главного командования. Согласно этому докладу, немецкое главное командование после завоевания Харькова и Курска ожидает нового наступления Красной Армии, но только через определенный промежуток времени, в течение которого... Немецкое командование надеется суметь обеспечить необходимым образом оборону между фронтом и линией Оствал. Геринг выразил уверенность в том, что немецкому командованию удастся благодаря отсутствию согласия между англосаксами и СССР благополучно преодолеть критический период, переживаемый немецкой армией до середины апреля. После 15 апреля сокращение Восточного фронта и результаты тотальной мобилизации позволят снова укрепить Западный и южный европейский фронт, сильными соединениями армии и воздушного флота и постепенно восстановить там прежнее положение. Достижение этой цели будет означать, что советские надежды на плодотворное военное сотрудничество с англосаксами будут окончательно похоронены. Эти планы ОКБ были полностью одобрены руководителями немецкого хозяйства. Имеется надпись ⁇ В дело ⁇ Послано товарищу Сталину, товарищу Молотову. Выйдя из машины, Адмирал пригласил Вильгельма вместе с ним размять ноги, пройдясь по лесу. Ты хорошо запомнил дорогу, Вилли? Да, господин адмирал. Откровенно говоря, я немного в расстроенных чувствах по поводу того, что вы показали мне эту шахту. Мы планируем сделать в ней хранилище для части наших архивов. В официальных документах она готовится в качестве запасного командного пункта нашей местной разведшколы. Однако таковым использоваться не будет. В нескольких километрах от нее строится настоящий пункт управления. Может быть, мы зря привлекли русских пленных для его создания. Через месяц оно будет полностью готово. Заботу о пленных и соблюдение режима секретности возьмет на себя охрана объекта. В данном конкретном случае не до церемоний. В отношении хранилища, сразу же после того, как оно будет введено в строй, сюда начнут перемещать наши архивы. Все то, что связано с агентурой на Востоке. Соответствующие указания уже пошли. Сколько, по-твоему, продолжится война на Восточном фронте? «Если ничего не изменится, то еще что-то около года. После поражения под Воронежем, Ростовом и в Крыму положение наших войск на востоке стремительно ухудшается. Прибывающие с запада части, боюсь, остановить русских уже не смогут. Удар Манштейна под Харьковом и в районе Запорожья показал, что русские вполне могут справляться с любым нашим контрнаступлением. Мы на время остановили их продвижение, но это ненадолго. Мне думается, что Сталин специально остановил свои части – чтобы в условиях весенней распутиться, дать отдохнуть своим наступавшим более трех месяцев войскам, подтянуть отставшие резервы, восстановить поврежденную технику и очистить свои тылы от наших, находящихся в окружении солдат. Задуманное нашим командованием наступление на Курском направлении уже ничего не исправит. Русские довольно быстро захватят оставшуюся часть Украины и Белоруссии, выйдут на свою старую государственную границу, а затем войдут на территорию Рейха. Примерно так же считаю и я. Война на Восточном фронте фактически проиграна. Именно поэтому мне думается, что в скором времени фюрер начнет искать козла отпущения. Первым кандидатом на эту роль, видимо, буду я. Вы? Но это же по меньшей мере глупо. Мы сделали все возможное для Германии. Да, Вилли, я. Фюрер уже давно высказывает недовольство нашей работой на Востоке. А после Кавказского отступления, Воронежского разгрома, Ростовского погрома и Харьковской неудачи эти претензии только усилились. Мне сообщили, что в окружении фюрера идут разговоры о подчинении Абвера ведомству Гиммлера. Насколько это будет полезно сказать трудно, боюсь, что нашим парням после этого станет только хуже работать. Кроме того, мне кажется, вместе со мной уберут целый ряд профессионалов, говорящих правду, как бы горькая она ни была. Среди них с большой долей вероятности будешь и ты. Какая судьба будет у этих людей, я даже не могу предположить. Хорошо, если только отстранят от службы и отправят в отставку, но мне кажется, что в отношении них будут приняты более решительные меры. Поэтому я решил подстраховаться. Фюреры уходят, а Германия останется. Ты должен выжить в этой войне и продолжить службу новой Германии, той, что возродится на обломках Рейха. Разведчики твоего уровня не должны остаться в стороне от возрождения нашей Родины. Это и будет твоим новым заданием. Я не знаю, как после своей победы союзники разделят наш Фатерланд. Если русские не остановятся, то они первыми войдут в Берлин и оккупируют значительную часть Восточной и Центральной Германии. Для нас это был бы не самый худший вариант. Мы с русскими во многом похожи и заинтересованы друг в друге. Несмотря на всю пропаганду, русские не будут спешить приносить к нам свою идеологию. Насколько я понимаю, они на первых порах не будут вмешиваться в экономические, а также административные процессы. Иначе им придется слишком много вкладывать в восстановление не только своей страны, но и Германии. Советы научились считать деньги и трезво оценивать свои возможности. Конечно, они что-то поменяют, например, отстранят от власти национал-социалистов, наложат контрибуцию, вывезут часть нашей промышленности и культурного наследия, подчистят вермахт и полицию от наиболее замаранных в военных преступлениях лиц, но полностью уничтожать армию и полицию вряд ли будут. Им в противостоянии со странами западной демократии – Нужны будут союзники. Мы для этого очень подходим. Не зря уже столько лет то дружим, то воюем друг с другом. Кроме того, в прошлом оккупируя Германию, русские, тем не менее, всегда оставляли нашу территорию, что служило только объединению нашей страны и народа. Показав тебе это хранилище, я надеюсь на то, что ты после войны сможешь правильно распорядиться материалами, что там будут храниться. Кто встанет у руля новой Германии, как долго продлится оккупация наших земель, я не знаю. Вполне вероятно, что русские сделают ставку на наших коммунистов или социалистов, оставшихся в живых, или тех генералов, что сейчас находятся в русском плену. Но в любом случае, новому правительству страны потребуются профессионалы твоего уровня. Так что ты будешь востребован в возрождаемой немецкой разведке. Материалы станут немалым пособием парням, пришедшим к нам на смену. Надеюсь, они это оценят. Простите, господин адмирал. Насколько я вас понял, мне надо попасть в плен именно к русским. Да, но не перейти к ним, а именно попасть в плен. Тебе на фронте это сделать будет довольно просто. Желательно, чтобы тебя захватила разведывательная или диверсионная группа НКВД. Для них ты ценная тушка, и они будут заинтересованы в сохранении твоей жизни. Твой переход на сторону врага вряд ли удастся скрыть. Разбирательство и последующий суд подорвут отношения наших офицеров к тебе, что может сильно помешать в дальнейшей работе. Нам этого не надо. Поэтому силовой захват в плен остается наиболее предпочтительным. «Ты умный и храбрый боевой офицер. Таким и должен оставаться дальше для всех. Русская контрразведка довольно быстро вычислит, кто я, и постарается вытрясти из меня все, что знаю. Я рассчитываю на то, что ты сможешь оставаться разумным и не выдашь слишком многих. Это должны быть не самые лучшие наши агенты. Выдашь часть тех, кого готовили в Смоленской и Борисовской школах, кого-то из тех, что готовили на Украине. Русские на этом не остановятся». У них наверняка есть картотека, в которой отмечен весь мой путь еще с царских времен. Кроме того, они будут заинтересованы в раскрытии нашей агентуры в Европе. Я, подбирая кандидата для этого задания, именно на это и рассчитывал. Вполне вероятно, что так оно и будет. Поэтому сдашь пару человек из московской резентуры, тех, кто по возрасту уже не сможет дальше работать или не представляет ценности. Список таких агентов позже перешлю. Сдачи пары весомых агентов, действующих в России еще с царских времен, Должно хватить, чтобы русские тебе окончательно поверили. А после войны разрешили вернуться в Германию и работать в разведке. Насчет агентов в Европе. Что ж, сдай пару известных тебе. Я один буду знать о хранилище? Нет. Есть еще несколько человек, которым будет дано похожее задание. Но с большой долей вероятности я считаю, что у тебя должно получиться лучше, чем у остальных. Они будут знать о данном тебе задании и необходимости подчиняться твоим распоряжениям. Я рассчитываю на то, что после меня Абвер возглавит Ганзен. Он тоже будет в курсе твоего задания, и в случае моего отстранения продолжит пополнение картотеки. Кто-то из наших ребят будет выходить на союзника, чтобы работать на оккупированной ими части Германии? Может быть, мне стоит их знать, чтобы впоследствии мы могли взаимодействовать? Ты прав. Есть несколько кандидатур, рассматриваемых мной. О выбранном мной лице сообщу дополнительно. Возможно, мы еще успеем встретиться все вместе и обсудить вопросы работы в период оккупации Германии. О данном хранилище они знать не будут, как и ты о тех хранилищах, что будут в их распоряжении. В твоем распоряжении будет группа из числа наиболее подготовленных офицеров. Список лиц, явки и пароли получишь позже. Некоторых из них ты знаешь по прошлым операциям, остальные сейчас подбираются. Но допуск к хранилищу будет только у тебя. Люди, которые останутся здесь присматривать за хранилищем, будут извещены о твоей роли и окажут тебе всю необходимую помощь. Они также перейдут в твое подчинение. Кроме того, по известному тебе адресу останутся микрофильмы, дублирующие все материалы, что будут храниться здесь. Мне делиться с русскими информацией из хранилища? На твое усмотрение. Когда надо приступать к операции? Подготовку начинай прямо сейчас. Объездишь с очередной инспекторской проверкой школы своей обверкоманды, посмотришь картотеки, подготовку курсантов, преподавательский состав. Основная цель данной поездки – засветиться перед агентами, отправляемыми к русским в тыл. Этим подогреешь интерес к своей персоне со стороны русской контрразведки. Кроме того, проверишь ход подготовки и отправки архивных материалов, картотек и личных дел агентов. В первую очередь, тех, кто уже заброшен в тыл к русским. Герлиц уже получил соответствующее указание. Потом проедешь по школам ГА «Север». Цель – та же. Работа по подготовке агентов моей группы? Продолжишь. Наиболее подготовленных агентов отправляй немедленно. Остальных – по своему усмотрению. Парней, что сейчас в твоем подчинении, а также агентов, остающихся на обучении, готовь к эвакуации в Нойгов. Сроки их эвакуации? 2-3 месяца. Затягивать не надо. Желательно, чтобы после твоего захвата никто из них не попал под подозрение СД. Я могу их использовать в деле? Да. Возможно, кого-то из них мы заранее переведем сюда и включим в твою группу. Но о полученном тобой задании им говорить не надо. Карлу тоже. Понятно. Семья? Гестапо поможет на ней отыграться. Семью немедленно отправь за границу. Благо твоя жена туда часто наведывается. Лучше всего в какую-нибудь нейтральную страну, но не в Швейцарию. Там и так скоро будет много наших соотечественников. Денежные средства на безбедное существование семьи получишь из наших секретных сумм. Расчетный счет будет открыт на имя твоей жены в шведском банке. На тебя, кстати, там тоже будет счет. Еще один счет в американских долларах и английских фунтах для организации работы будет открыт в Испании. Воспользуешься ими по своему усмотрению. Предупреди жену о задании. Она у тебя умная, все поймет. Не зря столько лет прожила с тобой. Ее активное участие в наших играх не предусматривается. Только если в крайнем случае, или чтобы выйти на тебя. Пароль для наших агентов установишь сам. Я воль. Несколько позже адъютант привезет тебе мои подробные инструкции по организации дальнейшей работы. Для сбора твоей группы подготовлено несколько явок в базане, Ленгресе и шверине. Есть. Что мне делать, если ситуация в стране изменится? Ты имеешь в виду устранение от власти фюрера? Да. Все то же самое. Во-первых, мне не сильно верится в успех заговора, что сейчас формируется среди генералов, обиженных Гитлером. Там много разговоров, но пока нет дела. Кроме того, они еще не решили, в чью пользу она произойдет, и не разобрались во взаимоотношениях с Англией и остальными союзниками, а также Россией. Среди заговорщиков образовалось две партии. Одни за мир на западе и войну на востоке, вторые за заключение мира, в первую очередь с русскими, от которых сейчас исходит основная угроза Рейху. Я постараюсь тебя держать в курсе событий, чтобы ты смог ориентироваться в сроках и лицах. Во-вторых, неизвестно, как к перевороту отнесутся союзники. Главное, остановит ли это русских. Если с союзниками мы вполне можем договориться, то вот с русскими, боюсь, этот номер не пройдет. Они будут стремиться закончить войну в Берлине, чтобы распространить свое влияние на страны Восточной Европы, а также вернуть территории, ранее входившие в состав их империи. Именно поэтому ты будешь действовать так, как мы с тобой договорились. Понятно.